Глава четвертая Увы, последние часы декабря Ляля -ля коротала в одиночестве, к тому же в исключительно разобранном, паршивом состоянии. Она вообще к концу года чувствовала себя сломавшимся роботом или подсевшей батарейкой. Кажется, что весь год ее испытывали на прочность. Нелепая ссора с Таней, потом страшная автомобильная авария, предательство любовника — тяжелая осень и вдобавок ко всему суетливый декабрь, когда она тянула на себе несколько рабочих проектов сразу. В результате к концу этого сложного во всех смыслах года Ляля мечтала только о тихих праздниках в кругу семьи и хотела встретить Новый год с самыми близкими людьми, мамой и сыном. Однако незадолго до Нового года мама сообщила Ляле, что поедет на праздники в Краснодар на юбилей своей сестры. Петя захотел ехать вместе с бабушкой, чтобы повидаться со своими друзьями, по которым он отчаянно скучал в Москве. В итоге Лялина концепция счастливого семейного Нового года безнадежно рассыпалась. В ответ на Лялины упреки «Вам со мной плохо, что ли?» мама виновато пообещала вернуться сразу после Нового года. Не без грусти Ляли взяла матери и сыну обратные билеты в Москву на 2 января. Проводив родных в Краснодар, Ляля не успела даже подумать про стремительно наступающие праздники, как за несколько дней до Нового года ей позвонили из Петербурга и ее знакомые волонтеры из Петербургского кризисного центра помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Ребята нуждались в ее журналистской помощи, и Ляля, не задумываясь, рванула в Петербург. За два дня в Питере она сумела пробить важный репортаж для СМИ, снять его и отстоять помещение, в котором размещался кризисный центр с жильем, предназначенным для временного проживания пострадавших женщин. В Москву Ляля вернулась поездом 29 декабря и почти сразу поняла, что заболела. Сильная усталость наложилась на подхваченную в Петербурге простуду, и у Ляли начался лютый отходняк. Бывают такие сволочные дни, когда болит все. Голова, зубы, желудок, душа. И вот у нее сегодня был именно такой. Самый сволочной день. Высоченная температура, в носу сопливо, на душе пасмурно. Настроение иду к дну. Больная Ляля принадлежала уже не себе, а своему распаду и лежала под двумя одеялами. чучела некогда привлекательной женщины в свитере из шерстяных колючих носках. Сил не было даже на то, чтобы встать и согреть молока. Впрочем, у нее и молока-то не было. В холодильнике вообще мышь повесилась. Ну вот, чуть не разревелась Ляля, вот она, одинокая старость, когда буквально некому подать стакан воды. В висках стучала, а внутри нее как будто жарила огромная адская печка. В какой-то миг Ляля подумала, что, может, стоит позвонить Тане или Еве, и тут же остановила эту мысль. Ты можешь хоть раз в жизни не быть эгоисткой Точкина? Понятно же, что сердобольные Таня с Евой тут же примчатся тебя спасать, но зачем их нагружать своими проблемами? Да и подхватит от тебя простуду. А это сомнительный подарок на Новый год. Давай-ка сама справляйся. Парацетамол тебе в помощь. И даже увидев на дисплее своего телефона высветившийся номер Тани, Ляля намеренно не стала ей отвечать. Весь день Ляля лежала больная в кровати и от скуки смотрела телевизор, где как раз показывали сериал, снятый по ее сценарию. В Лялиной киношной истории все было как по правде. Герои влюблялись, страдали, расходились, чтобы в финале счастливо соединиться. А как же иначе? Все по законам жанра. «Вот уже совсем скоро, минут через двадцать, они соединятся», — усмехнулась Ляля. Что-то она такое напридумывала, и все неправда, неправда. Все-то ты врешь, товарищ сочинитель. В жизни ведь так не бывает. В реальности ты лежишь больная и страшная, и никто из твоих былых поклонников о тебе и не вспомнит. Наверное, так она и встретит. Новый год наедине с телевизором. Посмотрит какой-нибудь собственный сериал или попсовый развеселый концерт. А вот этот актер... «Так на Макса похож, надо же!» вздохнула Ляля, приглядевшись к молодому артисту, снявшемуся в одном из эпизодов. «Макс!» При воспоминании о нем она почувствовала такую нежность, какую вообще чувствовала только к сыну Пете. Неожиданно ее мобильный телефон зазвонил. Ляля взглянула на экран телефона и, увидев незнакомый номер, решила не отвечать, к черту все. Но ей снова и снова звонили с этого номера. Наконец она не выдержала и ответила на вызов. Ну как ответила? Скорее просипела что-то своим ужасным надтреснутым басом. Ляля -ля переспросил мужской голос, явно не веря в то, что это говорит Ляля. -ля. Впрочем, Ляля -ля этот мужской голос тоже не узнала и едва не всхлипнула. Ну что вам? Ляля, -ля, это Макс. Ляля -ля замерла с телефоном в руках. До нее медленно доходило. «Макс, а ты зачем звонишь?» выдохнула Ляля. «Я обещал, что когда-нибудь приеду», спокойно сказал Макс. «Мы договаривались встретиться через десять лет. Ну, вот они прошли. Я приехал». Температура. «Горячечный бред», подумала Ляля. «Мне все это, конечно, чудится». На всякий случай она спросила, «А ты где сейчас?» Я утром прилетел в Москву. Сейчас стою у твоего дома, — сказал Макс так, словно они расстались. Не десять лет назад, а, скажем, вчера. Я поднимаюсь? Мы не можем встретиться, — забормотала Ляля. Я болею. У меня грипп ангина, не знаю. Лежу пластом с температурой. Понятно. Тогда иди открывай дверь. Нет, Макс, — взмолилась Ляля, но он уже отсоединился. Через пять минут в дверь позвонили. Она мысленно охнула. Ну вот, такой он ее и увидит на лицо картины полного распада. Она только и успела, что стянуть носки и быстро расчесаться, и кое-как поплелась открывать дверь. Но может это и был горячечный бред, и все происходящее ей только казалось. Но вот на пороге стоял повзрослевший Макс, отец ее сына. Без лишних эффектных жестов он просто сказал ей привет и вошел в прихожую, зачеркнув любые намеки на мелодраму. Вместо мелодрамы он сразу перешел к делу. Сунул ей градусник, мерить температуру, помчался на кухню, выяснять, какие лекарства и какие продукты у нее есть. Ошалевшая Ляля наблюдала за его действиями сквозь пелену своего температурного бреда. Удивительно, но за эти 10 минут у нее сложилось полное ощущение того, что 10 лет, проведенные без этого мальчика-мужчины, она попросту потеряла, размениваясь на других, ничего не значащих для нее представителей мужского пола. «Я в аптеку и в магазин», — сказал Макс и умчался. Потом он заставил ее пообедать и принять лекарства, и напоил молоком. Рядом с Максом призрак одинокой лялиной старости стал как-то отступать и рассеиваться. Ляля с нежностью коснулась его волос. Макс был красивым юношей, стал привлекательным мужчиной, окреп, возмужал и посерьезнел. Она с радостью подумала, что теперь их разница в возрасте не кажется такой пугающей, какой казалось десять лет назад. «Красавец, ученый, еще и сын миллионера. Так не бывает», — вздохнула Ляля. Макс взял ее руку и поднес к губам. «Точно не бывает». Но ты не беспокойся, я не сын миллионера. Отец лишил меня доли наследства, когда я выбрал не ту профессию, какую бы ему хотелось». Так что я всего лишь микробиолог с весьма скромным заработком. Но заметь, с перспективой. Меня пригласили работать в крупный исследовательский центр в Москве. Буду заниматься тем, чем всегда хотел. Ради этого стоило учиться и ждать, впрочем, и ради другого тоже. Он целовал ее руку, поднимаясь все выше, от запястья к локтю. Ляля чувствовала, что внутри у нее разгорался жар почище, чем от высокой температуры. до умопомрачения горячо. «Эй!» — вяло запротестовала она. «Заразишься, заболеешь!» «Плевать!» — беспечно сказал Макс. Через минуту оба сгорали в огне. Ей, конечно, было неловко вот так взять и рассказать сейчас расслабленному, счастливому Максу свою историю абсолютно в духе бразильской мелодрамы, но делать было нечего. Присев на краешек кровати, Ляля вздохнула. «Мне надо тебе кое-что рассказать». Макс усмехнулся, Ну, рыжая валяй, что-то еще натворила. Выслушав Ляли на бразильское исповедальное, Макс почесал голову. Нормально. Знаешь, у меня с тобой инфаркт случится лето так в тридцать. Ты не рад, да? Прошептала Ляля. Рад, конечно, улыбнулся Макс. Значит, Петр приезжает 2 числа? Я как раз успею купить для него подарки и в полной мере осмыслить свою радость а до Старого Нового Года успею его усыновить и жениться на его легкомысленной мамаше. Ляля смотрела на Макса, хлопая глазами. У нее впервые в жизни было чувство, что рядом с ней сильный мужчина, который намного старше ее. Макс коснулся губами ее лба. «Температура нормальная. Как ты себя чувствуешь?» А она чувствовала себя сейчас лучше всех. Ее телефон зазвонил. Увидев, что это звонит Лена, Ляля тут же ответила. «Лена, ты в Нью-Йорке?» Конец декабря 2019 год. Нью-Йорк. И вот так нежданно-негаданно, непонятно зачем и почему, Лене, совершившей в сентябре головокружительное перемещение через океан, досталось большое яблоко Нью-Йорка как абсолютно новая версия пространства и возможности начать жизнь с белого листа. Для северной чайки с розовым крылом такой полет, пожалуй, был слишком невероятным. Огромный мегаполис с его небоскребами и толпами людей, съехавшихся сюда со всех сторон света в надежде сорвать свое спелое яблоко удачи, произвел на Лену большое впечатление. Казалось, что здесь есть все для того, чтобы чувствовать себя счастливым и свободным. Проблема была лишь в том, что среди всего изобилия Нью-Йорка Лена пока не могла найти главное, свое место в этом огромном городе, и так и не поняла, чем она может здесь заниматься. Впрочем, Иван попросил ее не торопить события, а просто присматриваться к новой жизни, заниматься Мишей, гулять, обустраивать их квартиру. Лена последовала совету мужа, ее дни складывались из хозяйственных забот, занятий с Мишей и прогулок по городу. Кроме того, она серьезно занималась вокалом, чтобы окончательно восстановить голос и подтягивала свой английский. По вечерам они с Иваном ходили на бродвейские шоу, по выходным гуляли втроем в парке или посещали музей современного искусства. Жизнь шла своим чередом. С появлением Ивана в лениной душе, выжженной как пустыня, затеплилось что-то живое, запульсировало, как жилка у виска. В ней как будто вдруг повернули какой-то рычаг, и все заработало на полную мощность, зазвенело, заиграло тысячами цветов, запахов, красок, вкусов. И это был мир, расцвеченный любовью. Она знала, что теперь рядом с ней есть любимый человек, а любимый человек может стать для тебя твоим домом, твоим городом и твоей родиной. Однажды в октябре она шла по городу, Они с Иваном договорились встретиться у его офиса. И, внезапно осознав, что вот сейчас она увидит Ивана, почувствует тепло его ладони расскажет ему о новых мишенных игрушках, она почувствовала и волнение, и сумасшедшую шальную радость. Лена зашла в какой-то бар, заказала кофе, села у окна. В баре звучали старые, любимые ею джазовые песни, так подходившие к настроению этого осеннего дня. Она вдруг подумала о том, что еще год назад и представить не могла, что судьба забросит ее так далеко и что в ее жизни произойдут такие перемены. Но, как говорила мудрая Лиля, у неба для нас всегда больше вариантов, чем мы можем себе представить. И, глядя на человеческий океан, разливавшийся по оживленные улицы, Лена внутренне соглашалась со старым джазменом, утверждавшим, как прекрасно снова жить. Да, возвращаться к жизни прекрасно. И в который раз она подумала о том, что это Андрей послал ей Ивана. Во спасение и утешение. Осень засыпала Нью-Йорк рыжими листьями и, часто гуляя по аллеям централ Парк, Лена напевала свою любимую песню отом и нью-йорк но осенью в нью-йорке хорошо начинать новую жизнь осень в нью-йорке обещает новую любовь но даже в этой новой благополучной и счастливой жизни лена не забывала ту другую заполошную рыжую московскую осень в которой они с андреем только поженились стали жить вместе и в которой они были так счастливы И не было такой точки на карте, где она могла бы, а главное, захотела полностью обнулиться и забыть свою прошлую жизнь. Детство, их с Андреем любовь, подруг, Москву, все, что она когда-то любила. И вот таким странным, непостижимым образом все соединялось. Прошлая любовь, память, верность этой памяти и любовь нынешняя с ее благодарностью к Ивану за то, что он никогда... Никогда на ее память не посягал и уважал ее навсегда сохранившееся чувство к Андрею. И так она была счастлива, но иногда северным ветром откуда-то из-за океана приносила грусть. Елена вспоминала любимую Москву с ее куполами и бульварами, Петербург в серебре рек и свинцового неба или незамысловатый, но такой русский родной пейзаж перелесков в Танином любимом Сергина и огромное, простирающееся вширь и, кажется, даже ввысь до горизонта, русское поле с его разнотравьем и разноцветием В такие минуты Лена становилась задумчива и чуть рассеяна, и Иван не мог этого не замечать и не беспокоиться на этот счет. Однажды он не выдержал и прямо спросил ее, отчего она грустит. Лена промолчала. А как объяснить, что она грустит, представляя, как сейчас в Петербурге, в пустой квартире, коротает одинокий вечер Марго? Что в Москве уже облетели листья, а в Сергина над таняным домом висят огромные звезды, и что в деревенском доме можно зажечь камин и обняться с теми, кто тебе очень дорог, и долго-долго молчать обо всем на свете. «Давай поговорим», — предложил Иван, — «просто поговорим на чистоту» иногда разговор по душам может спасти какую угодно ситуацию, конечно если ты говоришь с дорогим по настоящему близким тебе человеком лена выложила ивану все как есть всю свою грусть печаль без утайки я боялся что дело во мне в нас самих с облегчением вздохнул иван выслушав ее а ностальгия? это же естественно я сам подчас переживаю то же самое он обнял ее Елена тихонечко запела. «Autumn in New York is often mingled with pain». Да, осень в Нью-Йорке часто смешана с болью. Любовь и боль, счастье и грусть. В жизни всегда все перемешано. Накануне католического Рождества, 24 декабря, Лена позвонила Тане в Москву. Таня рассказывала о том, что выпало много снега. Вся Москва стоит, представляешь? Делилась новостями. Упомянула, что недавно они встречались с Евой и что Ляля в последнее время куда-то запропала. Лишь иногда напишет пару фраз, что у нее все нормально. «А Новый год как будете встречать?» не выдержала Лена. «Боюсь, что у всех свои варианты и планы», рассмеялась Таня. «Ляля, похоже, сама по себе, Ева со своими. Ну, а я пока не знаю. Может, махну в деревню и проведу новогоднюю ночь в компании собак. А ты?» Лена виновато вздохнула и рассказала, что их с Иваном пригласили в гости его друзья. После разговора с Таней Лена никак не могла успокоиться, представляла, как там сейчас в России, думала о Марго, о подругах, потом пошла прогуляться. Она шла по централ Парк под накрапывающим дождиком, Несмотря на конец декабря, окружающая природа ассоциировалась с русской поздней осенью. Серое небо, слежавшееся листва. Лена подумала, что вот ведь как странно. Праздничный город так старательно украшен к праздникам. Все вокруг очень красивое, яркое, декорированное. Но как те неправильные елочные игрушки в анекдоте? Почему-то не радует, не вызывает ощущения предстоящего Нового года. Гораздо вернее разукрашенных витрин, это ощущение сейчас могли бы создать снег, заснеженный лес и, конечно, любимые и близкие люди, оставшиеся там, в России. Лена представила, как много сейчас снега в Москве и почувствовала, как защемило сердце. Вечером ей позвонила Вера Глебова, сказала, что прослушала демо записи, недавно записанные Леной. «Лен, а голос-то у тебя, ей-богу, зазвучал еще краше!» сходу начала Вера. В общем, предлагаю тебе сделать совместную концертную программу. И будешь не на подпевках выступать, а сольно. Дозрела ты, матушка, до сольных выступлений». Лена знала, что из уст Веры эти слова – высшая похвала, равнозначная тому, как если бы ей кто-то вручил сейчас звание заслуженной артистки России. Лена улыбнулась. «Я подумаю, Вера, спасибо. Мне надо обсудить это с Иваном. С наступающим». Иван приготовил прекрасный рождественский ужин, вручил ей подарок — роскошное винтажное колье. «Какое красивое!» — вежливо заметила Лена. «Зря ты, конечно, наверняка слишком дорогое». «Вот мне попалась жена, чистое золото, к драгоценностям и роскоши равнодушно!» — вздохнул Иван. «Иногда я даже не знаю, чем тебя можно порадовать». «Самый большой подарок ты мне уже подарил», исполнив Мишину мечту с поездкой в Диснейленд. Лена улыбнулась, пытаясь скрыть печаль, но грусть просачивалась, переливалась, как молоко через полный кувшин. Иван взял ее за руку. «Слушай, я не волшебник, конечно, я только учусь, но мне кажется, что у меня есть что-то, что могло бы тебя порадовать». Он молча протянул ей лист бумаги. Лена раскрыла его и ахнула. «Но это... билеты в Москву на послезавтра?» Иван кивнул. «Да». И если ты прямо сейчас начнешь собирать вещи, мы как раз успеем собраться. И вот еще что. Знаешь, в наступающем году нас ждут перемены. Видишь ли, я решил вернуться в Россию. Если из-за меня, то не нужно, скинулась Лена. Я сам этого хочу. Думаю, и мне, и тебе, и Мише так будет лучше. Кстати, работу я уже нашел. Просто не хотел до поры до времени тебе говорить, пока все не подтвердилось окончательно. Так вот, все решено. Мы возвращаемся. И в этот миг... Лена почувствовала, что ее персональный, самый счастливый, как в безмятежном детстве, Новый год уже наступил.